Глава 9 Отпусти. Даяна. Мне больно. Дёрнула руку, пытаясь вырвать её из цепкого захвата. Но кореглазый сжал моё запястье сильнее, отстраняя его от своих окровавленных губ. «Да отпусти же!» — рыкнула я, пугаясь его безумного взгляда. Казалось, парень был шокирован до глубины души. Его черты лица ожесточились, дыхание участилось, а глаза... Он смотрел на меня так, словно готов был сожрать. Хотя нет, сначала растерзать, а уже потом сожрать». «Прекрасно», — скрипнул он зубами. «Лучше просто не придумаешь». «Отпусти», — вновь повторила я, чувствуя лёгкую боль вместе укуса. Парень не послушался, так и продолжая стоять ко мне почти вплотную. На удивление, после всего случившегося я не испытывала страха. Он отступил». Скорее всего, мозг еще не успел воспринять эти странности, которые человеческий разум попросту не мог объяснить здравым рассудкам. Непонятная дыра, которая за секунду переместила меня в другое место. Огонь в глазах брюнета, его укусы и тяга к крови. Пообещала себе подумать об этом чуть позже, а сейчас я просто хотела как можно скорее убраться подальше от странного типа и больше никогда с ним не встречаться». Уж слишком тревожные эмоции он во мне вызывал, и я не желала, чтобы они переросли во что-то большее. «Дура! Во что больше, Беги от него подальше, у него же явно в голове не все дома. И у меня, похоже, тоже, раздала добровольное согласие на укус. Хоть бы не заразил чем-нибудь». «Ты обещал, что отпустишь», — процедила сквозь зубы, злобно смотря в ответ. Пара секунд ярости в его глазах... Мужские пальцы нехотя разжались и я отстранилась в сторону, отступая. «Даяна...» Брюнет шагнул ко мне, преграждая путь, но я выставила руку вперёд, тем самым показывая, чтобы он ко мне не приближался. «Да что тебе от меня надо? Кто ты такой? Просто дай мне пройти, или я закричу!» и Я была близка к истерике. Похоже, осознание накрывало медленно, но верно. «Твой крик...» «Не поможет», — шепнул он, сверкая глазами. «За долю секунды могу вернуть тебя в ту комнату». Сердце колотилось в груди с бешеной скоростью. Укус пульсировал болью, я не понимала, что происходит. Внутри нарастала паника. Этот парень пугал меня до жути. Но и манил одновременно, что приводило в ужас. Не желая слушать его, сорвалась с места и помчалась в сторону колледжа, чувствуя, что корейглазый бежит за мной. «Нет, боги, нет, пусть он отстанет, пусть отвяжется от меня, да что я такого ему сделала?» Бежала, словно ужаленная в одно место, выскочила из-за кустарников на дорогу перед колледжем и едва не шлепнулась на асфальт, на меня кто-то подхватил, не давая упасть. «Даяна?» Этот голос. Я ненавидела его до глубины души так же, как и его хозяина. «Всё не теряешь надежды вернуть внимание Тэйе, да?» Коснулся слуха мерзкий девичий голосок. Гневность, тиснув зубы, выпрямилась и уверенно посмотрела на Тейлора, стоящего рядом с Теоной, с той, которая увела его у меня. «Не льсти ни себе, ни ему!» — фыркнула я. «Слишком много чести думать о вашей парочке!» Произнесла я невозмутимо, мастерски скрывая свои эмоции. «Так тебе только думать и остается!» Усмехнулась эта гадина, прижимаясь к боку Тейлора и облизывая свои ярко-алые губы. «Ведь в твоей жизни осталась лишь учеба!» «Моя бы воля! Я бы прибила ее на месте, даже глазом не моргнув! И как таких особей земля носит!» «Только хотела сказать гадость, потому что из меня так и лезло нечто подобное, как из-за кустов вышел кореглазый!» Боги, только его здесь не хватало. «Милая!» Он хитро посмотрел на меня, улыбаясь. «Ты забыла поцелуй на прощание?» Выпучила на него глаза, косясь в сторону Тейлора и Теоны, лица которых заставили злобно захихикать, естественно, мысленно. «Эммм...» Протянула я взволнованно, не зная, подыграть или нет. «А почему, собственно, нет? Пусть эта дрянь видит, что на Тейлоре свет клином не сошёлся. Крик глазый подошёл ближе и собственническим жестом оплёл одной рукой мою талию. «Я жду свой поцелуй», — прошептал он, заглядывая мне в глаза и делая вид, что рядом с нами вовсе никто и не стоит. Ранее челюсть на асфальт. «Я бы с радостью», — кашлянула нервно я, «но мы здесь не одни». «Ах, точно!» кивнул он, переводя скучающий взгляд на Тейлора и Теону. «Мое имя Шантар», — представился брюнет. «Интересно, он местный?» — проскользнула мысль в голове. «Какая к чертям разница, Даяна? Ты хотела сбежать от него, а сейчас его рука лежит на твоей талии?» тиона залепетала эта стерва, взволнованно откидывая свои белобрысые волосы за спину. «Тейлор». Кивнул мой бывший, смотря недовольно на свою нынешнюю девушку, которая не могла оторвать очи от кореглазого. «Прошу нас простить, но...» — замолчал мой незнакомец, кидая на меня многозначительный взгляд. «Да, мы уже уходим». Тейлор пошел вперед. Тиона, рыкнул он. «Ты решила остаться?» Шантар усмехнулся, смотря на нее с издевкой. «Тебе пора, Теона?» — шепнул он. «Да», — сглотнула она, хлопая ресницами. «Теона!» — рыкнул Тейлор, возвращаясь. Тей хватил ее за руку, утягивая за собой и что-то гневно ей высказывая. «Я жду свое спасибо». Корейглазый повернулся ко мне, смотря внимательно, словно изучая. «Не просила мне помогать», — произнесла я, вздергивая подбородок. «Сама бы неплохо справилась». «Конечно». усмехнулся он. Другого ответа я и не ожидал. А я так надеялся на... Поцелуй. А я так надеялась на... То, что ты уже оставишь меня в покое. На мои слова Шантар захохотал, своим смехом распространяя по коже мурашки. Кинув на него недобрый взгляд, я пошла по дороге, но успела сделать только шаг, когда он поймал меня за ладонь, переплетая наши пальцы. От этого интимного жеста стало не по себе. «Да отпусти уже!» — зашипела я. «Что ты меня постоянно хватаешь?» Шантар ничего не ответил. Просто стоял и смотрел. Его глаза затягивали, намереваясь захватить в плен. «Нет, Даяна, только не он, только не с ним. Достаточно того, как Тиона захлебывалась слюной, глядя на него. Любитель женского внимания, такие, как он, никогда не остановится на одной девушке. Да и вообще Шантар будто не от мира сего». не могла найти себе места. Наши гляделки продолжались несколько секунд. Тонула в нем, слыша тревожный звонок интуиции. Собралась и, превозмогая себя, отвела глаза в сторону, слушая тихий хмык парня. «Отпусти!» — дернула руку, вырывая ее из его ладони. «Надеюсь, мы больше никогда не увидимся!» Не оборачиваясь, направилась к колледжу, чувствуя пристальный взгляд, карик глаз... «На своей спине».